а обращенный к долине склон горы начисто оторван. Здание обсерватории осталось целым. Борозда достигла юго-восточной стороны, разрушила примыкавшие к ней камеры трансформаторов и уперлась в купол подземной камеры, залитой четырехметровым слоем плавленного базальта. Базальт был сточен, будто на исполинском шлифовальном станке,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 ринеевых контактов сверкали в электрическом свете, вделанном в эмаль цветком. От взгляда на это ювелирное изделие, двухсот метров в диаметре, ощущался страх перед неведомой, действовавшей здесь, силой. Когда расчистили заваленный обломками спуск в подземную камеру, то нашли Мвена Масса на коленях, уткнувшим голову в камень нижней ступеньки.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 Рядом лежат двое пожелавших дать кровь. тератрон искусственное сердце и печень уже работают. Тогда ведите меня в переговорную. Соединитесь с мировой сетью и вызовите Центр информации с северного пояса. Как спутник 57? Вызывали, он молчит. Телескопы целы? Целы. Разыщите спутник в телескоп и рассмотрите при большом увеличении